«У дворника не спросить ли?» «Чего?» «Куда ушла и когда придет?» mm, «Черт, спросить!» «Да ведь она же никуда не ходит!» И он еще раз дернул за ручку замка. «Черт, нечего делать идти!» «Стойте!» Закричал вдруг молодой человек. «Смотрите!» «Видите, как дверь отстает, если дергать?» «Ну?» «Значит, она не на замке, а на запоре, на крючке, то есть!» «Слышите, как запор брякает?» «Ну, да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а они на запор изнутри. А тут, слышите, как запор брякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стал быть, дома сидят, да не отпирают». «Ба, да и в самом деле», — закричал удивившийся Кох. «Да что же они там?» И он неистово начал дергать дверь. Стойте! закричал опять молодой человек. Не дергайте! Тут что-нибудь да не так. Вы ведь звонили, дергали, не отпирают? Значит, или они обе в обмороке, или что? А вот что. Пойдемте-ка за дворником. Пусть он их сам разбудит! Дело! Оба двинулись вниз.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 С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры и не то чтобы побежал, а точно упал вниз по лестнице, крича во всю глотку: Мичка! Мичка! Мичка, Мичка, Мичка! Шутки дери. Крик закончился взвизгом. Последние звуки послышались уже на дворе. Все затихло.